Школа Кэрин. Урок предмета «Нравственное воспитание». «Да, Юнми», – обращается учитель, поднявший руку девушке. «Что ты хочешь сказать?» «Господин учитель», – говорит, встав из-за парты та, – «у меня к вам просьба. Не отправляйте больше меня на практику в детский дом». «Почему?» – удивляется учитель. «Мне там не понравилось», – не вдаваясь в подробности, – объясняет Юнми. «Что именно тебе не понравилось?» – желает знать подробности учитель. «Дети!» – начиная злиться на допрос, коротко отвечает ученица. «Ты не любишь детей?» – изумляется учитель. «Они...» – на секунду задумывается Юнми – «непредсказуемы. Не зная, что от них ожидать в следующий миг Сон Ценим, это нервирует». «О-о-о!» издает понимающий звук Сон Ценим, окидывая оценивающим взглядом Юнми. «Понятно. Но если тебе дать другую работу, что же будет с твоими руками?» Все же началось с них? «Я одену по две перчатки на каждую руку», с недовольным видом обещает Юнми. «Вряд ли это поможет», с сомнением произносит учитель. «Есть перчатки из толстой резины», начинает было объяснять Юнми, но учитель ее перебивает. «Я имею в виду не это», говорит он. «Я говорю о наполненности смыслом совершаемого тобой действия. Ведь людям нужна помощь не только в тех местах, где тебе комфортно». Например, в том же детском доме. «Там говном пахнет», – коротко говорит Юнми, отбросив дипломатические иносказания и называя вещи своими именами. «И дети орут. Мне ушам больно от их визгов». Учитель секунд пять молча смотрит на Юнми. Класс тоже молча взирает. В воздухе разлиты эмоции недоумения. «Лучше улицы подметать», – нарушив тишину, произносит Юнми. «Ладно» произносит учитель. Я приму к сведению твои пожелания. Спасибо, Сон Сеним. С поклоном благодарить его Юн Ми. Фэн Энтетеймент. Кихо и Сан Хён. «И что, у нас нет никого, кто бы мог это делать?» С подозрением, смотря на своего заместителя, спрашивает Сан Хён. По выражению лица Сан Хёна, несложно догадаться, что он подозревает, что его накалывают. «У нас недостаток менеджеров». Смотря честными глазами на начальство, отвечает Кихо, нет даже положенного по закону человека на замену, если кто-то из них вдруг заболеет. Странно, задумывается Санхьон. Почему же у меня такое ощущение, что в агентстве постоянно толпа непонятно чем занятых людей? Не знаю, господин президент, откуда у вас такое ощущение. Явно наглее отвечает на пассаж Санхьона Кихо. Бездельников я здесь не видел. Но каждый персональный менеджер отвечает за своего исполнителя. Не представляю, как назначенный вами человек будет еще дополнительно работать и с Юнми. Боюсь, в какой-то момент он встанет перед выбором, кем ему заниматься. Юнми или исполнителями, которые зарабатывают деньги для его зарплаты. Думаю, выбор его будет очевидным, солнценим ним. Юнми еще не айдол, чтобы назначать ей персонального менеджера, недовольно произносит директор. Она еще учится. Что он будет делать, пока она учится? Сидеть на лавочке у школы и ждать, когда я ему перечислю зарплату? Возьмите практиканта с испытательным сроком, предполагает Кихо. Платить ему нужно меньше, а всем действительно давно нужен помощник. Пусть пока помогает остальным. А когда потребуется работать с Юнми, пусть работает только с нею. Закончить с ней, опять помогает остальным. Хм... Задумывается над предложением Сэн барабаня пальцами по столу. «Хммм, все одно люди нужны», – продолжает убеждать Кихо. «Давно уже кого-то нужно было взять». «Ладно», – принимает решение Сэн – «ты меня уговорил. Найди кого-нибудь. Пусть помогает всем, как ты хочешь, и занимается юнми когда это нужно. Лучше пусть это будет женщина, и это нужно сделать быстро». «Хорошо, господин президент, я сейчас же этим займусь». Давай, Тихо, давай.